Глава 21. Не успела я перевести дух, как в дверь осторожно постучали. Минуточку, крикнула я. Открой, тихо попросил Феликс. Я откинула крючок. Жива? поинтересовался Маневин, входя в небольшой предбанник. Почти нет, призналась я честное слово, я понятия не имела. Профессор засмеялся. Здорово получилось. Теперь местные бандерлоги лет 40 обсуждают день рождения матушки, будет вечеринка, обрастёт деталями, станет семейной легендой. Давно я так не веселился, чуть не лопнул, сдерживая смех. "Давай сбежим отсюда", замолилась я. Феликс обнял меня ни в коем случае. "Ректор института проблем человеческого воспитания сожрёт глорею, если мы вылепитнём. Мне маму жаль, ей вместо звёздочек достанутся кружочки". Что не поняла я. Маневин прислонился спиной к рукомойнику. Зоя Игнатьевна, владелица и руководитель института проблем человеческого воспитания, присутствующие на празднике её сотрудники, не все, конечно, только особо приближённые. Странное название у заведения, удивилась я. Кого ещё можно воспитать, кроме человека? Зверей, серьёзно ответил Феликс, или инопланетян. Если посланцы других миров когда-нибудь заявятся на землю, я совершенно уверен, Зоя в два счёта объяснит им, как правильно резать хлеб и что надо надеть на пикник. Твоя бабушка обучает народ хорошим манерам? удивилась я. Неужели в наше время кто-то ещё думает о вилках для десерта и ножах, которыми отрезают верхушку сваренного яйца? Маневинки внук, не поверишь, сколько людей записывается на курс "Правильное поведение за столом". Пожалуй, он один из самых востребованных. Хотя, как следует одеваться, тоже весьма популярен. Зоя шагает в ногу со временем и недавно организовала семинар Правила общения в интернете в её институте толпа студентов. Они получают профессии дизайнеров по интерьеру, садовников, метрдотелей, управляющих гостиницами, могут работать распорядителями балов. В том мире, где нуждаются в подобных специалистах, диплом от Манивины ценится очень высоко. Между прочим, один из выпускников бабушки работает в обслуге английской королевы. Многие состоят при посольствах. И есть особый курс для детей обеспеченных людей. Им не надо зарабатывать на кусок хлеба, но необходимо обладать прекрасными манерами. Девочек собираются выдавать замуж за представителей европейской аристократии, мальчикам придётся общаться с сильными мира сего. брать в руки дело отца, деда, Зоя собрала большой коллектив педагогов и придумала систему поощрений. Если сотрудник хорошо проявил себя, ему засчитывается звёздочка, совершил глупость кружочек. Звёзды делятся на золотые, серебряные и бронзовые. В конце каждого месяца награды подсчитываются и объявляется победитель. Прямо как в детском саду, усмехнулась я. Не оподился в кровати во время дневного сна вот тебе звезда. Ну, немного похоже, согласился Маневин. В конце года подбивается общий итог и провозглашается лучший из лучших. Он или она за счёт института едет на следующие 12 месяцев в Англию и там работает в колледже, с которым у Зои есть договор. Вроде звёздочка смешная вещь, но награда достойная. Глория служит у матери, ведёт курс, как реагировать на нелепые ситуации. Твоя мама настоящий профессионал, признала я. И дедовскую историю с идентичными нарядами она гениально выдала за заранее придуманную шутку. И шкатулку я не на аукционе купила. Можешь передать ей мои извинения? Феликс притянул меня к себе и поцеловал. Лори, в отличие от Зои, никогда не обижается. У матери менталитет ребёнка лет 9-10. Одинаковые платья её восхитили, шкатулка привела в восторг. Вот Зоя Игнатьевна осерчала. Ты, на её взгляд, поступила крайне невоспитанно, перетянула на себя внимание гостей, которое должно достаться главной героине вечеринки. Но идти на поклон к бабушке не стоит. Она за счёт такое поведение слабостью. Извини за откровенность, дорогая. Моя бабка совсем не добрая старушка, хлопочущая у плиты. Зоя это железный танк. ни малейших признаков сентиментальности, слабости романтизма в ней нет. И ещё, даже похвалив человека, Зоя считает его дураком. С ней очень тяжело жить. Я в детстве ощущал себя подобным животным. Сядем обедать, возьму вилку, бабка брови домиком ставит. Я понимаю, выбрал мне тот прибор и меняю его на другой. Она прищуривает левый глаз. И всё это молча, без замечаний, без укоризненного покачивания головой. Даже в ванной, заперев дверь, я чувствовал постоянное присутствие бабушки. Потянусь к зубной щётке и мысленно слышу её голос: "Феликс, не горбись, улыбнись, подними подбородок, втяни живот. Аккуратно отверни колпачок, выдави 1 см на щеткину, ровно посередине". "Ой, перестань", засмеялась я. "Неужели Зоя Игнатьевна такая зануда? Сама увидишь", пообещала Феликс. Мне в конце концов удалось сбежать из-под её опеки, и бабка до сих пор считает меня невоспитанным мальчишкой. Один раз я заявился на вечер, посвящённый дню основания её института, в коричневых ботинках. А всем известно, что после 18 часов приличный мужчина не позволит себе надеть ничего с шоколадным оттенком. "Слышала о таком правиле? Но оно кажется мне чушью", заметила я. Есть много нелепых законов, принятых в далёкие времена. Они не отменены, но давно не действуют. Например, во Франции нельзя называть свинью Наполеоном и целоваться на железнодорожных вокзалах. Последний запрет ввели в 1910 году, чтобы избежать задержки с отправлением поездов. В английский парламент возбраняется входить в доспехах, а ещё в зале, где заседают депутаты, не позволительно умирать. Дело в том, что скончавшиеся в помещении нижней или верхней палаты имеют право на королевские почести при погребении. А в штате Вермонт США жена должна получить от мужа разрешение на установку зубных протезов. Не стоит обращать внимание на глупости. Отношение в один коричневого цвета по вечерам никто не пострадает. Верно, произнёс Маневин. И мне теперь смешно, когда Зоя начинает укоризненно кашлять. Но в детстве и юности я покрывался мурашками, услышав ее «кхак-кхак». «Я старуху не люблю». «Но поддерживаешь с ней отношения», — отметила я. «Она моя бабушка», — сказал Феликс. «А родственников не выбирают. Я единственный мужчина в семье и обязан помогать женщинам». «Зоя слопает Глорию, если я косо гляну на старуху. Мне элементарно жаль маму». «А сколько?» – начала была я, но Маневин направился к двери. «Потом отвечу на все твои вопросы, а сейчас пора садиться за стол. Думаю, гости заметили, что нас нет, и бабка встретит опоздавших к началу за столе громким кашлем. Чуть не забыл. Отец Иоанн побеседовал с Сокулиной. Она согласилась встретиться с тобой, но просила, чтобы ты приехала сегодня. Чем позже, тем лучше. Праздник закончится в 22, через час ты сможешь добраться до Звонаревой». Если позволишь, я провожу тебя». Я сделала вид, что не слышала предложения Феликса. «До Новодонской за 60 минут отсюда не доехать». Маневин хлопнул себя ладонью по лбу. «Вот пень садовый. Акулина служит в Центре помощи бездомным, которое организовала церковь. Сейчас скину СМС-кой адрес. Заведение запирает двери в 23.00. Его обитателям в это время положено ложиться спать. Но работники имеют право входить и выходить. Подъедешь к зданию, позвонишь окулине. Я очень хочу сопровождать тебя, мало ли что может случиться в поздний час. Дверь туалета неожиданно распахнулась, и появилась Зоя Игнатьевна. На сером платье дамы темнело некрасивое тёмно-вишнёвое пятно, похоже от вина или гранатового соуса. Понятно, что надо немедленно замыть его холодной водой, но поборница хороших манер замерла на пороге. кашлянула и отлично поставленным голосом произнесла Если не ошибаюсь, это дамская туалетная комната. Бабушка, тут сартир унисекс, быстро ответил Феликс. Общий для мужчин и женщин. Зоя Игнатьевна снова кашлянула. Понятно. Вы хотите помыть руки? Нет, мы уже их вымыли, отрепортировал профессор и вытолкнул меня в коридор.